Есть ли Марс? И на нём хоть один сердце людый, то и он сейчас скрипит протож. Эта тема придёт, коллеку за локти подтолкнёт к бумаге, прикажет: "Скреби!" И коллека с бумаги срывается в клёкоте, только строчками в солнце песни ребит. Эта тема придёт, позвонит с кухни, повернётся, сгинет шапчёнкой гриба, и гигант постоит секунду и рухнет под записычной рябью себя по гребня. Эта тема придёт, прикажет истина. Эта тема придёт, велит красота. И пускай перекладены кисти раскистины, только вальс подно смурлычешь с креста. Эта тема придёт, вовек не износится, только скажет отныне гляди на меня. И глядишь на неё, и идёшь знаменосцем, красношёлковый огонь. над землёй изнамя эта тема ко мне заявилась гневная приказала подать дни и дела посмотрела скревяс в моё ежедневное и грозой разметала людей и дела эта тема пришла остальные оттёрла и одна Безраздельно стало близка эта тема ножом подступала к горлу молотобоец от сердца к вискам эта тема день истемнело втемень колоти свелело строчками лбов имя этой темы